Алеша насторожился, но не успел он открыть рот, как подал голос пернатый джигит, которому, похоже, все это надоело. — Вах, на нищими имеешь! — Понял. Кстати, как вас представить великому шаху? — Скажешь, прибыли великие зоологи, орнитологи и прочие физиологи, — мрачно буркнул Алеша, которого уже грызли сомнения. Улучшать породу огненных павлинов и других светящихся птичек. Запомнил? Я же визирь. Мне по статуну, статусу положено все помнить. Сейчас вызову Мо. Визивали? На пороге лавки материализовался маленький, сияющий, круглый мужичок в белоснежной чалме. в полосатом халате, перехваченном поперек обширной талии коричневым кушаком. «Мойша», — представился он, — «верно подданный Аллаха, его наместника на земле, великого шахан-шаха, Ирана, Галбаса, аль и всех прочих правоверных мусульман, живущих по заветам Мухаммеда, свято соблюдающих Коран, прошу любить и жаловать». «Так какие у нас проблемы, о великий визирь?» «Ой, что-то чудится родное в тихих песнях ямщика», — простонал Алеша, хватаясь за голову. «Ви пьетендуйте на отство?» — живо заинтересовался Мойша, оценивающим взглядом окидывая наряд авантюриста. «В принципе, все люди — братья». особенно те, у кого есть приличные капиталы. А если вести отсчет от дамы и Евы...» «Давайте дать деле», — рассердился Елисей. «Так мы о нем и говорим, уважаемые. Что вас конкретно интересует?» Визирь поспешил прояснить ситуацию. «Эти необыкновенно образованные и богатые люди...» — Ой, напрасно это он сказал! — мысленно простонал Алеша. — Хотят с шиком въехать во дворец шаха. — О! — в экстазе возопил Мойша. — Уважаемые, ви обратились по адресу. Шмунк Мойша Давидович усвоит вам такой въезд, весь из фарган будет в воздух тюбаны кидать. Что и требовалось доказать, Алексей стукнул себя по коленке. Моня номер два. Вы знаете моего брата, восхитился Мойша. — А ви, случайно, не Алексей. Как догадался, насторожился Алеша. О, Моня писала вас такие восторженные письма, особо рекомендовал с вами приятными дела. Столько новых идей. Моня сейчас проворачивает их на еще одной достойной личности. Доверительно, как своему, признался Алеша Мойша. Однако к делу, господа, э, где бы мне пристроиться? В смысле? Не понял Алеша. Да выкатсять. План график, бизнес-план, смету в трех экземплярах. Зачем в трех? Спросил, нахмурившись, Елисей. — Ах, молодой человек! Мойша сложил ручки на животе. — Бизнес строится на трех основных незыблемых китах доверия. — Первый экземпляр доверия ему, — он кинул в сторону Алеши. — Второй мне, ну а ты Мойша набожно задрал глазки кверху. — Богу! — Аллаху! Посыпались со всех сторон вопросы. Саге, пока там Аллах соизволит, она вас из-под земли достанет. Сами понимаете, стоит отец, детишки малые, все есть, хотят и что интересно, не один и даже не два, а три раза в день. Алеша оглушительно заржал. «Так, с тобой все ясно. Катай свой бизнес-план!» — выдавил он из себя, выдергиваясь под разрубленного прилавка табуретку. «Только сначала намекани. Сколько содрать хочешь за свои услуги? Ну, хотя бы и приблизительно!» «Ну, я пошел!» — сразу заволновался визирь, хватаясь за пояс, который уже успел запаковать свои яблочки. «Мне еще шаха подготовить надо, приветственные речи разучить, еще кое-какие дела!» Его не стали задерживать. Как только великий визирь удалился, команда Алеши вновь повернулась к Мойше. «Так сколько?» «Буквально дахом!» — радостно сияя, обрадовал всех организаторов торжества. За какие-то жалкие пять тысяч золотых туманов вы въедете в Давлетхане с таким шиком, что вам не снилось. — Что? — взревел Елисей. — До в базара до дворца метров двести, не больше. Да, — Да-да, вы правы, — стушевался Моша. — Как-то неуважительно в отношении таких достойных господ! — Вы уж простите великодушно, десять тысяч с каждого. — И еще лучше, — хмыкнул Алеша, — и вы можете обосновать эту смешную сумму. В последнее время ему пришлось немало поиграть на этом поле, и он азартно сунулся вперед. — Обижайте, молодой человек, — расплылся Мойша. — Вот, смотрите. В руках его из недр полосатого халата появились стопка пергамента, гусиные перо и чернильница. Алеша быстро приспособил ему на колени в качестве столешницы обломок перерубленного прилавка. Перо быстро зашуршало по листам. — Ну вот! — удовлетворенно хмыкнул Мойша, через минуту тряхнув кипой бумаг. Алеша потряс головой. Его скоростной принтер работал медленнее. «Тут я набросал небольшой сценарий к нашему выезду, где-то около четырехсот пунктов. Как вы совершенно справедливо заметили!» Мойша благосклонно кивнул Елисею. «Расстояние небольшое, времени очень мало». Поэтому мероприятие на шесть-семь часов, не больше. — Вах! — ахнул Вано. — Я тоже считаю, что маловато. Достойный брат Мони сочувственно кивнул чалмой. — Но, сами понимаете, время поджимает, надо успеть до ужина. В это время шах и шах в самом хорошем расположении духа. Итак, пункт первый духовый оркестр, пункт второй народный пляски, пункт третий организация рейтинга, имиджа и всего остального на всех уровнях. Алеша понял, что попал. Он не стал слушать дальше. «Не оплату, небось, с наличкой потребуешь? В упор спросил он. Смойший, организатор торжества, Приложил руку к сердцу. «Очень легко договориться. Я слышал, что вы побывали в Хикине Алеша молча выдернул из котом Киары три яблока. «Молодой человек, у меня же нет сдачи!» Ужаснул Самойша. «Я, в принципе, могу добавить к сценарию еще тысячу пунктов». Но как честный ев... э... правоверный не. Слушай, ты, честный правоверный, душевно попросил Мойша Алеша, вытаскивая из котунки четвертое яблоко. Это тебе за оперативность. Но чтоб все было тип-топ, мы должны въехать с помпой, по шустрому обработать шаха, женить нашу птичку и двинуть дальше, по своим делам. Вместе с птичкой и его молодой женой. Ну, впрочем, это уже не твои проблемы. Ты нам достойный въезд обеспечь. Можешь обеспечить вам такой въезд. Главный распорядитель предстоящих торжеств Умильно закатил глазки, перевел взгляд на яблоки. — Какого мира еще не видел, Аллахом клянусь, ждите. С этими словами он исчез вместе со своим сказочным гонораром. Ждать пришлось недолго. Буквально через минуту после его исчезновения в лавку, низко кланяясь, ввалилась толпа правоверных мусульман с ножницами, бритвами и швейными иглами. — Это еще что такое? Алеша не спешил хвататься за меч. Перед ним были явно мастеровые люди, партняшки, бродобреи и прочие. Нам приказано сделать из вас настоящих принцев, робко сообщил самый смелый из них. Эй, если позволите. Позволяю, сказал Елисей и засмеялся. Ему стало интересно, как из него царевича будут делать принца?